Ринат Актарин, Инокий 2 Глава первая Сколько есть смертных грехов. Я бы добавил еще один. Скука смертная. Война закончилась. Надолго ли? Это неясно. Я в своей новой ипостаси Накосорезил, где хотел и где нет. От того и зло. Так что, как ни крути, скука — смертный грех. Без сегодня полностью оправдывал свое скрытое погоняло, то бишь балбес. Сел мне на уши и трындеет. Я же просто скучал в своей забегаловке, потягивая пивко, и даже не сразу понял, о чем он. Представь обычного элитника! Да шустрый, тары имеет, да и размеры у некоторых с трехэтажный дом. Короче, не всякой гильдии сладит. А этот с виду дохляк-дохляком. Даже нулевка может позариться. Да только не дадут. Я название для клана придумал, перебил я, устав слушать пустую болтовню. Без несколько секунд перескакивал сдохлека элитника на предложенную тему. Нихера вам? Нет, повторяться скучно, делал глоток пенного. Рыжий ждал. Назову просто. Ядерный кнут. А есть чего? Или ты все еще за атомитов гонишь? Поверь мне, есть но рассказывать об этом не буду. Покопался в настройках, слабость Тиксу это было доступно, и Воля! Без уставился на мой ник. Я тоже хочу. Ну так вступай. Босс! Рыжий хохотнул. Кидай приглас. Ах да. Поставил бокал на стол, будто руки могут понадобиться. Рыжий Без. Уровень 60. Ядерный кнут. Круто! Кореш был доволен. Кинул приглашение Катьке. «Ну, так как насчет дохлека Я поднял палец, прерывая его речь. «Ты мой зам. Надо должность для Катьки придумать». Рыжий открыл рот, но я это присек. «Нас теперь трое. Объявим прием». «Я условия придумал». Губы сами расплылись в саркастической улыбке. «О!» — Рыжий потер руки в предвкушении понимая, что за такой улыбкой скрывается что-то интересное. «Первое. Набор 100+. Глаза беса округлились. Не перебивай. Второе. Нужно пойти к атомитам и передать им любой предмет, неважно какой. Главное, чтобы приняли. Плевать на последствия. И предоставить доказательства. Сами придумайте, какие. Главное, чтобы были. Третье. Самое простое. Сделать селфи со скреббером. Позволил себе ржануть конем, чем привлек внимание посетителей. Да ты что, босс? Это же издевка. Кто на таких условиях? «Хотя...» — передумал он, почесывая шевелюру. «Даже если придет один игрок, прикинь, насколько он отмороженный!» — поддержал я. «О да! Стальные блестящие яйца!» «Кстати, о яйцах. Ты теперь мой зам, так что оформляю все, что положено для клана. Страничка на форуме, девиз какой-нибудь придумай. Ты же парень коловастый. Напиши там про набор, условия упомяни, а потом мы пойдем звенеть». Задачно выдал бес. — В смысле извинить? Владык вроде не один скреббер. Знаешь, где пасется второй? — А то. — А зачем? До него стало доходить. В глазах заплясали веселые чертики. — Селфи! — Да, брат, селфи. Какой-то ты сегодня задумчивый. Умница, Терра. Девушка, в чем возрасте, я нисколько не сомневался. Лет под тридцать. Для меня однозначно девчонка. Заменила всех. Миранда, симпотяжка. С последней часто встречаться не получалось. Из вражеского лагеря как-никак. Да вот вспоминаю, утюг выключил или нет. Дурак. С улыбкой, по-доброму. Может, и закрутил бы с ней по-серьезному. Вот только может и бы мешают. Я улыбнулся. Ой, не нравится мне твой оскал. Игрой вообще не пахнет. В глазах беспокойство, тоска. Права, красавица. Вспомнился вдруг рассказ обсоса-обсерванта про красную зону. Есть где развеять скуку. А девчонка-то залипла. Волнуется. Я попробовал ощутить то, что никогда не испытывал. Разумеется, не получилось. Просто прижал ее к себе. Легко поддалась. А через пару секунд я почувствовал влагу на плече. Тваря. Она мягко освободилась из объятий, села, удобно устроившись внизу моего живота. Глаза, как ни странно, сухие, а добавленная капелька цинизма сделала ее только краше. «Я знала, что это ненадолго. Можешь не смягчать». Она подняла руки, поправляя пышные волосы. Девичья грудь, красиво качнувшись, подалась вперед, будто говоря мне «Все это может быть твоим». Нехитрая женская магия. Как там на остальных фронтах? Затихает? Переведем тему. ира улеглась мне на грудь, хитро улыбнувшись, начала рассказывать. Оба дяденьки Борисычи куда-то пропали. Ходят слухи, один другого страшнее. То ли посадили, а другие говорят, что нет их уже. Я дернул плечами. Мертвая голова перешла под контроль каких-то витязей. Я о таком клане даже не слышала. Вроде как вояки в реале. Ну да, откуда знать-то? Степаныч своими планами не делился. Занял быстро, дерзко. Не без моей помощи. Выделил ему сотню своих гвардейцев. Союзник, как-никак. Черный русский будто знал про сферы. Вечером того же дня осадил ранум. Владыки бились до последнего задрота. «Погоди — Погоди, — перебил я. — Афросы вроде ушли из ранума. — Да, ушли. Терра стала ерзать на мне, будто хотела чего. Улыбнувшись, я прижал ее покрепче. Девушка сдалась. Политик то ли дал что-то чернышу, то ли пообещал. Откупился, в общем. Тот укатил довольным. «Все довольны, все смеются», — подытожил я. «Ага». Да с хитринкой такой подтвердила. «Твоя работа?» Не дождавшись ответа, Терра принялась щипаться и щекотать. «Пришлось успокаивать».